Сады уже одеваются, млеют под солнцем, А море точно северное, низкое, ледяное, Заворачивает крутой зеленой волной, Все в барашках, вдали тонет в сизой мути, Одним словом, понт Эвксинский. Замолчали, стоим смотрим, и будто чего-то ждем. Она, очевидно, думает то же, что и я,